Надо бы подойти к ней, но не мог заставить себя. Сам был себе противен. Так бывает, когда совершаешь что-то, а потом жалеешь. Жалеешь обо всём, что делал, с самого начала. Но вдруг сложить всё иначе мы бы никогда не пересеклись, и я бы не знал её, и не смог провести с ней ту ночь, и не изменился бы, не посмотрел бы на всё иначе. Как теперь жить? Не знал.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 Проводил её до дома. Не рядом, как хотелось, а истоли. Ехал по дороге вдоль тротуара, по которому она шла. Уже собрался уезжать, когда заметил парней, задержавших её в арке, по пути к подъезду. Снова пелена на глазах. Снова ярость, съедающая изнутри. Действовал на автомате. Один попытался удержать её за куртку а не отпихнуло его, как оказалось прямиком мне в руки. Этого вырубил первым. Двоим досталось сильнее, хотя они даже не тронули её, не успели. Но если бы меня не оказалось рядом... Когда заносил руку для очередного удара, в сознании проник знакомый крик. «Андрей, остановись, хватит!» Запал мигом испарился. «Какого хуя я творю?» Отшвырнул мудака, тот с смычением откатился в сторону. «Значит, жив. Это хорошо».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 Совсем тихо, едва различимо на выдохе мне в губы. А потом мир отошёл на второй план. Лёгкое касание. Дыхание смешалось, почувствовал солёный привкус. Она плачет? Отстранился. Да. Притянул к себе, сжимая так сильно, что стало больно дышать. «Аня». Не успел договорить, не дала. Сама потянулась к губам. Спровоцировала непроизвольную улыбку.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 Аня рассмеялась, и по пустынной улице прокатился её звонкий смех. «И знаете что? Это теперь мой любимый звук».